Голова 62 Конвей выстрелил из гранатомета и, перебежав на другое место, осторожно выглянул из-за угла контейнера. Сбитые гранатами Грейты один за другим поднимались на ноги. Складывалось впечатление, что эти монстры просто неуязвимы. Брин Конвей сделал еще один выстрел и побежал к стеллажу пластиковых капсул. Он сделал лишь несколько шагов, когда выпущенная в него ракета вспорола контейнер с материалом. От взрыва контейнер раздулся, как кастрюля, а части тел Вегуманов разлетелись по всему цеху. Грейты обходили штабели пластиковых капсул с обеих сторон, стреляя из автоматических пушек по всякому, кто попадался им на глаза. Воздух затянуло пеленой из ядовитых испарений, дыма и пыли. Чтобы не задохнуться, Конвей пригибался к самому полу, откуда видел только ноги грейтов. Они расходились все дальше по цеху и в конце концов освободили Бринну Конвею путь к отступлению. Вскочив на ноги, он, что было сил, побежал к пролому в стене. Едва он выскочил во двор, как в цехе появились командос. Они спускались с лабораторных ярусов, гоняя перед собой людей в белых комбинезонах, персонал перегонной фабрики. Через пролом в стене вошел лейтенант браун и с ним 10 командос. Лейтенант посмотрел на пленников и громко спросил. «Кто здесь доктор Шиманов?» Люди, испуганно озираясь, молчали. «Вы что, не хотите отвечать или здесь нет доктора Шиманова?» повысил голос лейтенант. Один из пленных несмело поднял руку. «Представьтесь», — сказал браун «Джон Роули, сэр, я старший лаборант». «Что вы хотели сообщить, мистер Роули?» «Среди нас нет доктора Шиманова». «Херш, тащите сюда трупы», — приказал Вроун. К ногам лейтенанта подтащили убитых работников фабрики. Некоторых из них невозможно было опознать. «Итак, мистер Роули, посмотрите и скажите, нет ли доктора Шиманова среди погибших?» «Я сразу могу сказать вам, что нет». «Но вы ведь даже не посмотрели», — удивился лейтенант Броун. «Видите ли», — нервно улыбнулся Ролли, «доктор Шиманов носит такие экстравагантные ботинки на толстой оранжевой подошве». «Тогда понятно», — лейтенант включил рацию. майер у вас какие-нибудь люди есть?» «Я имею в виду персонал фабрики». «Да, мне нужны живые». Через несколько минут с верхних этажей офисных помещений доставили еще человек 30 пленных. Их расставили в одну шеренгу, и лейтенант вопросительно посмотрел на старшего лаборанта. «Вот, доктор Шиманов, четвертый слева», — сказал Роули. «Благодарю вас, мистер Роули, вы нам очень помогли», — улыбнулся лейтенант Брун и перевел взгляд на опознанного доктора. «Доктор Шиманов, кто кроме вас осведомлен о технологии производства седатина Будьте добры, отберите этих людей и отойдите вместе с ними вправо». Шиманов дернув плечом, вывел четверых. Хорошо, сказал лейтенант. Теперь заберите операторов производства. Доктор Шиманов вывел еще двоих. Это все? спросил Брон. Все, кивнул Шиманов, сообразив, что ему ничего не грозит. А мистер Роули, он вам не нужен? Нет, он простой исполнитель, пренебрежительно махнул рукой Шиманов. Брон, приступайте, распорядился капитан. Оставшихся пленников начали изгонять в угол. Почувствовав неладное, люди заволновались. До последнего момента они надеялись, что работающие на правительство люди не сделают им ничего дурного. Командос отбежали в стороны и вперед шагнули грейт-импланты. Дробно застучали пушки. За 5 секунд все было кончено. «Всем спасибо, теперь на погрузку», — скомандовал Броун и повернулся к Майеру. «Где твои саперы?» «Сейчас будут, сэр. Мы нашли хранилище кислородных баллонов и решили, чтобы уж наверняка». «Понял тебя. Ладно, не возражаю. У нас в запасе еще...» Лейтенант посмотрел на часы. «Три минуты». Порядевший штурмовой отряд грузил в трейлер раненых и погибших командос. А лейтенант стоял на пандусе и наблюдал за посадкой команды доктора Шиманова. «Их посадили в один трейлер с грейт-имплантами». Люди в белых халатах испуганно таращились на невиданных солдат, не понимая, кто перед ними — умные механизмы или живые существа. Из выбитой двери выскочили четверо саперов из отделения Майера. «Успели — Успели? — спросил лейтенант. — Да, сэр, все как и планировали. — Отлично. Давайте машину. Тихо зажужжал вызов кодированной связи. Лейтенант вытащил из кармана миниатюрную трубку и приложил к уху. «Лейтенант Броун слушает. Да, сэр Шиманов и с ним несколько специалистов. Да. Не беспокойтесь, сэр, через 20 секунд здесь будут пылающие развалины». Погрузка закончилась, двери трейлеров закрылись, и две ничем не приметные машины покинули двор через разбитые ворота. Когда они свернули на шоссе, мощные взрывы выбили несущие конструкции, и все многоэтажное здание рухнуло погребя под собой складские помещения и фабричные цехи.